Ладно. Я говорю, ладно, Сенья, подумаем насчёт твоего рыжего соплека. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедеву успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтье Иваровичу. Да. Тот ни рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Нет. Ну, все. У меня все. Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал. Пусть заходит. События раскручиваются? Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привезти группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 тысяч... И до свидания. Ого, что ты в такую щедрость не веришь. Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться. Э. Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится? Встрой трести где Рогозина. Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семён поставил ему условие, чтобы никакой пальбы, он мол в мокрые дела не ввязывается. Ага. Но оружие у них есть, если даже этот рыжий не собирается попадаться живым. Он об этом сказал Семён? Да, да. Ага. Но на рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Минша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка студент. Ага. На 5 лет лишь он право проживать в крупных городах. Ну вот где он обитает, пока установить не удалось. Так. Игорь Васильевич, звонит Лебедев. Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Э, я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно что остались. Наведите там шорох у подпредлогом нарушения зелёной Волгой правил движения. Держи меня в курсе. У меня всё. Да. Проворонили они студента ЮРА. Проворонили. Да, Райко высудил рейжи у нас на Среднем проспекте, а сам завернув на шестую линию, заехал во двор 63-го дома. Э? Лебедев знал, что двор проходной и послал Оглева к подворотне на пятой линии. Ну э? да. Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту Волгу. Ясно. Слушаю. Сень, привет. Привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть. Ладно, сейчас спущусь. А это что ещё за шточки? Зачем в машину залезли? Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем, и перекинемся пару ласковых. Этот, что за тип? Это Гордейч. Его не боись, свой в доску. Это наш Гордей. Не мели. По каком поводу сбор? Дымком все не запахло, зелёную Волгу забрали. Хозяин объявился. Да нет, Сеня, гаишники толковище затеяли. Дескать, на лайбе под красный свет дважды проехали. Ну и что, боишься, расколется твой ремонтник? Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный, под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали. Ну так что, разбегаться по сторонам будем? Да. Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу. Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили... Твоя доля 10 тысяч. Как условились. Инструмент у тебя в машине? Дело верное? Верняк. Кассу мы давно обложили.